Глава 13. Северная. Чтобы солнце не жарило, мы с Вэрой, обернувшись светлой тканью, которую нашла моя группа в схроне, топаем к каменоломнину. думает за водой. На самом деле мне туда нужно, чтобы спрятать фрагмент. В прошлый раз со мной был рыжий арестан, он всю дорогу болтал. Вэра полна его противоположность. Он скользит бесшумной тенью крадущегося хищника. Несмотря на внушительные размеры, ступает он бесшумно, ни камень не хрустнул под его громадными берцами. «Дичь!» — гудит он и останавливается между двумя валунами, медленно разворачивается вместе с луком Эрестана. Пытаясь управиться с луком, я его чуть не сломал. Вэра же словно родился с ним. Повертел в пальцах ушко тетивы, нежно согнул древки и натянул тетиву. А потом хлоп, и на щебне извивается пронзенная стрела змея уже вторая за сегодня. Но хоть луком Вера пользуется виртуозно, но всегда забирать его у Верри я не собираюсь. Как Вера овладел искусством выживания в дикой природе, не спрашиваю. В функции следопыта входят поддержка связи между декуратами, где живут крестьяне, доставка грузов, помощь военным во время облав на диких. Тальпалеса, место которого я занял, тоже но можно было бы назвать следопытом. Они живут на поверхности и с дикими контактируют чаще, чем с обычными людьми. Вэра вот больше на дикого похож, чем на цивилизованного. Не удивлюсь, если он их в подземельях ориентируется не хуже меня. Но нет. Когда мы добираемся до места, он не идет следом, остается караулить выход. А я спускаюсь к источнику и только там прячу фрагмент, завернутый сперва в найденный в крепости целлофановый пакет, а затем в упаковочную бумагу, оставленную организаторами для разведения огня. Набираю фляги, умываюсь и, наплевав на все, раздеваюсь и плещусь в холодной воде минут пять. Что они решат? Распределив фляги по котомкам, поднимаюсь на поверхность, отдаю две котомки с флягами эры и говорю, теперь на север, посмотрим, как там обстоят дела, попытаемся договориться о союзе. Малые группы попытаемся убедить, чтоб примкнули к нам. Протягивая Верри карту, он сводит брови упереносится, изучает ее, запрокидывает голову, щурится на солнце, снова смотрит в карту. «Скоро полдень. Нам к крепости идти пять часов и обратно пять. Ночь застанет нас в пути. Надо очень быстро придвигаться, чтобы уложиться в шесть-семь часов». Пожимаю плечами. «Не вопрос. Тогда не будем тянуть время». Вера безмолвно разворачивается и, постепенно ускоряясь, шагает, безошибочно определив направление. Очень быстро понимаю, что недооценил задачу и переоценил себя. Надо было свободно очки-таки вкидывать в выносливость. Пот льет ручьем, щиплет глаза, в горле горячо. Кажется, я превратился в кипящий котел и вот-вот взорвусь. Вэр добавляет в плягу соль, взятую в крепости. Обессоливание организма ведет к утопляемости, а потом и к более серьезным последствиям. Кажется, что само время плавится и застывает. Мучительное и бесконечное, но продолжаю держать темп, перемежая бег и ходьбу. Воду пьем безостановочно. Пейзаж не меняется, все те же оранжевые холмы – Изсушенная каменистая почва и желтая пыль. Голоса вдалеке мы с Веры слышим одновременно. Останавливаемся, пытаясь определить направление. Картолонец указывает на северо-восток, продолжая прислушиваться. Большая группа, делает вывод он. Метров двести от нас идут навстречу. Посмотрим. Киваю. И мы взбираемся на возвышенность, затаиваемся там. Некоторое время никого не видно, только ветер приносит голоса, но вскоре появляется группа, движущаяся цепью. Девять человек, а за ними на безопасном расстоянии плетется стая гиен. Чем вооружены люди, не видно. Ясно, что они остались без крепости и ищут безопасное место. Ждем, пока они исчезнут из вида, продолжаем путь. А в голове вертится мысль о том, что они проверили крепость на севере и движутся на запад к нам. А может, и не проверили, а просто рыщут. Немного передохнув, мы идем дальше и к крепости добираемся ближе к вечеру. Глянув на солнце, заметно сместившееся к западу, Вера говорит, нормально, укладываемся. Северная крепость полностью повторяет нашу. Трехметровая стена из бетонных плит, за которыми, я уверен, два модульных здания барачного типа. Оставив оружие, я наматываю на палку материал, имитируя белый флаг, и размахивая им, иду к крепости. На приличном расстоянии, огибаю ее, я останавливаюсь в метрах 50. пятидесяти. Правая створка ворот открыта, и дозорных не наблюдается. Развивается на ветру синий флаг, в вышине нарезает круги хищная птица. Неужели никто ее не нашел? Такой вариант возможен, ведь карты есть только у нас. Вот только не верится в удачу. Авер хмурится, глядя вперед, не мигая. «Что думаешь?» — в голос спрашиваю я. «Флаг поднят, значит, крепость захвачена. Была. Идем смотреть». Когда подходим к крепости метров на двадцать, замечаем следы, множество следов. Все пространство вокруг стены стоптано, и темно-красные пятна крови на земле еще не почернели. Крепость была захвачена дважды, нападающие взяли, что им было нужно. Но вряд ли это были люди, которых мы встретили по пути сюда. Тем, кто здесь побывал, не зачем идти на запад, Ведь если они не остались тут, значит, крепость у них уже есть. И логичное вернуться к себе. Возвращаемся за оружием, входим в ворота. У стены валяется труп с перерезанным горлом. Между зданиями и ничком лежит еще один убитый. Стервятник взлетает с него на стену, свешивает лысую башку. Третий труп находим в коридоре, распятым на стене прутьями арматуры. У него отрезаны пальцы и вскрыт живот, Под ним уже крови, где роятся мухи. «Его пытали», — говорит Уэра, «искали фрагмент». «Готов поспорить, что нашли», — говорю я, иду дальше по коридору. «Внимание! Зафиксировано приближение условно-опасного объекта». Он сидит в углу дальней комнаты, привалившись спиной к стене. «Показываю направление», — говорю, — Там есть кто-то еще, живой. Не задавая вопросов, понатянув тетиву, Вера идет за мной. Толкаю дверь, но она заперта. Понятно. Там окопался защитник, захватчики, видимо, получили, что хотели, и посчитали, что доставать его себе дороже. Стучу в дверь и говорю я знаю, что ты там. Открывай мы не причиним тебе вреда. Идите нахрен, арбалет я вам не отдам. Те, кто убил твоих союзников, уже ушли. Нас двое. Увидели открытые ворота, заглянули. Помощь нужна? Красный силуэт тяжело поднимается, но не решается сдвинуться с места. Ты ранен, продолжаю я. Мы не тронем тебя, клянусь. Нам нужно знать, что тут произошло. Пошатнувшись и придерживаясь забок, выживший ковыляет к двери и пытается разобрать баррикаду. Тогда мы вдвоем с Ферой наваливаемся на дверь, и она приоткрывается. В комнате заперся раскачанный парень, еще совсем мальчишка, с простреленным боком. Миргель Роу, 18 лет, уровень 2, ступень 2, военный, физическое развитие 15, духовное развитие 8. Весь мокрый от пота, дышит парень часто и тяжело. В уголках губ пузырится розовая пена. И так ясно, что он не жилец. Но сканирую его и получаю подтверждение. Внутреннее кровотечение, начинающийся отек легких, прогноз неблагоприятный. Сегодня я уже вылечил Тейна, и этому парню мне никак не помочь. «Они пришли типа на переговоры, типа мир заключать», — шелестит он, хватая воздух ртом. Главарь один высокий, лицо обожженное, с ним напарник обычный, зовут Мремики. Как-то так, точно не помню. Он на азиата похож, но не азиат. Глаза узкие, волосы белые, кудрявые. Мы их пустили, они на нас напали открыли ворота своим. Все забрали. И кусок железного льва тоже. Я ведь не умру? А что тебе ответить, глупый ребенок? Страстно желающий жить. Умрешь, причем скоро. Мучительно умрешь, задыхаясь и захлебываясь пеной. «Покажи рану!» Вера двигается вперед, прислоняет лук к стене. Парень задирает майку, демонстрируя небольшую округлую рану, куда вошел арбалетный болт и пробил легкое. Поднявшись, Вера говорит, «Эта рана не убьет тебя!» В его голосе столько уверенности, что парень сипло, выдыхает, улыбается, не замечая, как «В» раскальзет в бок, берет его шею в захват и начинает душить, говоря, «Прости, но так милосерднее, ты умрешь быстро!» Еще с минуты он держит, держит дергающееся в агонии тело, кладет на пол, поднимает трофейный арбалет и протягивает мне. Спешно обходим здание — Убеждаемши, что все здесь обыскали до нас, и покидаем разграбленную северную крепость. Столько усилий, и все напрасно. Солнце все еще печет, благо хоть светит спину. Пот льет градом, и перед глазами разбегаются разноцветные круги. Холмы уступают место серой гладкой низменности, исчерченной трещинами вдоль и поперек. То тут, то там торчат длинные сухие стебли, Выракивает низ, тут было озеро. Видишь, где грязь засохла, но вода ушла. Спускаемся на засохшую грязь, похожую на плохо уложенную плитку. Кое-где трещины шириной в два пальца хрустят под ногами вмурованные в грязь растения. Попадаются скелеты то ли птиц, то ли ящериц. По дну высохшего озера прокатывается далекий лайв тревожных гиен. Мы одновременно поворачиваемся на звук, он доносится оттуда, куда мы собираемся идти. У нас лук, арбалет и тесак. Отобьемся, потому даже в мыслях не, с... не снижать темп. Когда добираемся до середины озера, в метрах в пятидесяти от нас на холме появляются две гиены, а затем и человек, кружащий на месте и палкой, отбивающийся от стаи, пытающийся взять его в кольцо и осовей стает точно больше десяти. Оступившись, он падает, гиены набрасываются на него, облепляют, и к подножию скатывается рыжий визжащий комок. По ходу движения три гиены визгом отскакивают. Бежим на помощь. Вера суют два пальца в рот и издает пронзительный свист. Но голодным гиенам все равно, они вцепились в бедолагу мертвой хваткой. Мужик скакивает, сбрасывает повисших на руках гиен, сворачивает шею той, что клацало с зубами у горла. Подбегаю и направо, и налево наношу удары тесаком. Гиены визжат, воют, раненые, извиваются на земле. «Вот суки!» — хрипит мужик, растирая кровь по мускулистому плечу. На втором плече след от укуса, словно там смыкал челюсти маленький капкан. Лоб поцарапан. Он бросает короткий взгляд из-под «Спасибо!» Кожа у него сухая и шелушащаяся. Глаза красные, но лицо обезвоживание. Достаю из котомки флягу воды и протягиваю ему. Он хватает ее, присасывается и жадно пьет, запрокинув голову. Изучая его характеристики. «Аркан Рывачика, 35 лет». Уровень 2, ступень 6, инструктор рукопашного боя. Физическое развитие 16, духовное развитие 8. Рыжеватые борода и усики, хотя коротко стриженные волосы почти черные, глаза редкого темно-оранжевого цвета с прищуром и застренный неоднократно сломанный нос, выдающий опытного рукопашника. Сострадание плюс один, итоговое 1. Крякнув, он возвращает флягу, представляется. «И что я вам должен? У меня ничего нет!» Он ощупывает взглядом тесак в ножных, которым я обзавелся в западной крепости. Лук Вэрри скользит взглядом по картолонцу, и в нем читается уважение. «Дубину и ту выронил, когда вот этих гонял!» Но Он топает, и гиены, оскалившись, отбегают от нас. Две порезанные мной издохли, две уползают, помечая путь кровью. Вера молча перерезает глотки подыхающим гиенам, делает несколько надрезов и начинает снимать шкуру с первой. Аркан таращится, чуть ли не глаза не роняя. — Вы что, жрать ее собрались? Она же вонючая. — Все, что покрыто шерстью, съедобно, — говорит Вера, не оборачиваясь. — Так что я должен? обращается к Воспине Аркан. Отвечаю. «Ничего. Меня зовут Леонард Тольпалис. Я набираю команду. Нас уже шестеро, включая меня. Крепость у нас есть». «Я вообще-то напарника ищу. Мы в чистилище неплохо сработались, но, похоже, он мертв. Так и что мне у вас делать с седьмым, если выживут пятеро?» «Выживут все». Я дожидаюсь, пока Вера разделает гиену, и направляюсь на запад, туда, где алое солнце касается горизонта, бросая через плечо. Идешь? У нас мало времени. Чудом уцелевший одиночка бросается нас догонять. Видимо, от радости у него развязывается язык, и он рассказывает, что в первую ночь спащу... спать ему не пришлось, потому что он не нашел подходящее убежище, а неподалеку бродил лев. Весь второй день Аркан искал воду, но к оазису его не пустила сработанная группа. Ночевал он на вершине холма, а на третий день, то есть сегодня, ему стало хреново от обезвоживания. Он встретил проходящих мимо людей, получил отворот-поворот и простился с жизнью. Но мы его спасли, и теперь он ради меня готов продать печень, почку или отрубить себе левую руку. «Становится прохладнее». И остаток пути мы бежим трустой. Обратная дорога дается легче, то ли из-за снижения температуры, то ли потому, что хочется, наконец, оказаться среди своих в относительной безопасности. Бегущий впереди Вера останавливается, вскидывает руку. Я замираю и вдалеке слышу голоса, примерно там, где находится наша крепость. Обращаясь к Архану, сколько человек ты встретил и как давно? «Девять», — отвечает он, пока еще не понимая, к чему я клоню. «Попить попросил, они меня камнями закидали. Сказали, у самих нет, конченные. А, встретил два часа назад примерно». Как они были выражены? Он шумно скривет в затылке. «Два арбалета точно. У одного на поясе моток веревки. Один был в доспехах. Железная штука на тело, на плечи, на коленники». А, щит у него был, копье видел, топор в виде копья, такой, на длинной палке, больше не помню. А что такое? Похоже, они пытаются штурмовать нашу крепость. И бой в самом разгаре, подтверждает Вэра. Подбираемся осторожно, чтобы себя не выдать, командую я, действуем по обстоятельствам, за мной. В девятером взять крепость сложно, но нападающие понимают, что это их последний шанс, и пойдут на все. Нас ждет кровавое месиво. Перевожу взгляд на сосредоточенного вкладываю вкладывающего подстреленных змей и расчлененную гиену на камень. В Аркане сомнений почему-то нет, а вот как проявится картолонец? «Буду на чеку». Но зато после боя в его лояльности не останется сомнений.